Глава одиннадцатая. Ты нам должна. Что-то долго она спит, доносится невнятный, кажется, мужской голос, будто бы через толщу воды. Зачем было ее усыплять? Я бы ее добровольно привел. Ты мне еще тут поговори, рычит в ответ кто-то другой. Голос сиплый, едва слышный, будто принадлежит старому человеку. Старому, но злому. Жмурюсь, пытаясь прийти в себя и ощущаю боль где-то в области затылка. Ударилась, что ли? И где я вообще? Мысли в первые секунды пробуждения настолько вязкие, что как следует запаниковать, успеваю лишь спустя несколько секунд, когда больная голова прокручивает последние воспоминания. Да верно, какой-то мужчина в черной рубашке, и песок, попавший в глаза. Просыпается! Тут же раздается голос. Открыв глаза, смутно различаю молодого блондина на год или два старше меня, но он тут же отворачивается и куда-то отходит. «Допрыгалась!» — на обозрение выходит второй мужчина. Высокий, широкий и в той самой черной рубашке. Это был он, опознаю безошибочно, и цепляюсь взглядом за его худощавое лицо с длинным, крючковатым, как у коршуна, носом, обрамленное смолистыми жирными волосами. «Вы...» — кто, хочу спросить, но в горле так сухо, что голос срывается на хрип. «Что с ней?» — тут же черноволосый отворачивается, видимо, обращаясь к блондину. «Недавно устроила инцидент в кабинете Реймара. С тех пор и ходит сама не своя. Видимо, заклинание и в нее угодило», — отзывается второй, а я вся покрываюсь мурашками. «Кто он? Откуда столько знает?» «Что именно она применила?» «Откуда мне знать, дядя? Ты сам велел приглядывать за ней скрытно», — ворчит блондин. Поворачиваю голову. Хочу разглядеть его получше. Но он сидит в далеком темном углу какой-то обшарпанной комнаты. Здесь всего лишь одно окно, из которого виднеется уже черное небо и белая луна. Мебели в комнате практически не наблюдаю, лишь старый жесткий диван, на котором я и очнулась. Тут же спохватываюсь, с облегчением обнаружив, что ни ноги, ни руки не связаны. «Пришла в себя?» — гаркает взрослый, и я пяткой чувствую, что нужно кивнуть, подыграть. «Отлично, тогда слушай внимательно. Это моё последнее тебе предупреждение, Амалия Арто». Он очень странно выделяет мое имя, когда стоило бы акцентировать внимание на других внушающих страх словах. «Ты в Академии уже два месяца, но до сих пор так и не нашла способ женить на себе Демира Реймара. А времени ждать больше нет», — рычит потлатый, а я пытаюсь запомнить и осмыслить каждое слово. «Женить на себе декана? Так это и есть миссия Амалии. Только вот она, кажется, сделала все с точностью наоборот». «Времени у тебя до следующей новой луны. И если не справишься, то ты первая пойдешь в расход. Думаю, сегодняшнее маленькое шоу будет тебе отличным напоминанием о том, что от нас не спрячешься», — продолжает Коршун. «Не повторяй ошибки отца. Помни, где твой истинный род, и сделай уже то, что должна», — требует он. А я изо всех сил стараюсь сохранить на лице вдумчивое выражение лица вместо откровенного шока. «Сделай то, что должна?» «Женить на себе декана, которого сначала довела до белого коленя настоящая Амалия». А я сегодня, улыбаясь во все зубы, кричала на пол академии: «Вы мне больше не нравитесь?» «Да уж, хлеще и придумать нельзя». «Но почему они так сильно хотят, чтобы дракон женился именно на мне? Что им на самом деле надо?» «Ты помнишь, как выглядит кристалл?» – требует ответа Коршун, и я тут же киваю. «Конечно, помню, хоть и ни разу не видела и даже не слышала о нем». «Альберт, может, лучше заменить ее?» подаёт голос из темного угла блондин, и черные глаза Коршуна тут же вспыхивают. «Не вмешивайся, когда я разговариваю», отсекает он грубо. Но после все же дает один интересный комментарий. «Думаешь, тебе первому такая идея в голову пришла? Пробовали уже десять раз, и если она не справится, то я уже не знаю, кто», Выдает фразу, после которой у меня в голове зарождается еще больше вопросов. «Почему я?» «Просто поцелуй его уже, девочка. Хоть силой возьми, хоть обманом. Но не смей подводить. Хватит с тебя и того, что расплачиваешься за грехи отца. Принеси голубой кристалл до новой луны, и будешь свободна. А нет? Он не договаривает, но мне и так понятно, что меня ждет. И также понятно, что это не простые бандиты. Они буквально выкрали меня на глазах у целой таверны, не побоялись свидетелей. А это очень-очень плохо для меня. «Искупи грехи отца, и мы накажем потомков предателей Реймаров». Бросает еще одну пылкую фразу Альберт и тут же смотрит в окно. Все поняла? Все, откликаюсь я, ибо злить этого мужчину с каждой секундой все больше похожего на психопата совсем не хочется. Нужно совсем соглашаться, лишь бы просто выбраться отсюда. Мне нужно вернуться, пока не хватились, тут же выдаю следующую фразу. Альберт награждает злым взглядом, но ничего не говорит, по крайней мере, мне. Верни ее, где взял, рычит блондину. Тот медленно поднимается с места, и я вся напрягаюсь, пытаясь разглядеть его лицо. Но не успеваю. Мне в лицо опять летит какая-то пыль, обжигая глаза и горло. Мир снова начинает кружиться, ускользать, будто меня затягивает в воронку. А потом пространство будто схлопывается и открывается вновь. А я, не удержав равновесия, падаю грудью на жесткую липкую поверхность. И пахнет здесь так, что начинаю мгновенно задыхаться. Протухший виноград, чтоб его! Силюсь, пытаясь подняться с пола на руках, а они не слушаются. С трудом отрываюсь от пола, прижимаюсь к стене, чтобы встать на непослушные ноги. А этот гул со всех сторон давит на уши. «Где я на этот раз оказалась?» Медленно, как смола по стволу дерева, протекает в голове вязкая мысль. «В академию меня ведь не могли переместить. Там всевозможные блокирующие печати. Самое безопасное место после королевского дворца в этом государстве», как местные говорят. Медленно моргаю несколько раз и сквозь туман в глазах пытаюсь разобраться. Столы, люди, шум и гам. Та самая таверна? Амалия, вдруг раздается голос. Знакомый голос, пробирающий до дрожи своей особенной хрипотцой. Дикан Реймар? Хочу развернуться быстро, но тело подводит. И я чуть не падаю обратно на липкий пол. К счастью, удерживаю равновесие, прилипая к стене всем корпусом. И внимательно, насколько позволяет состояние, смотрю на декана, на его удивленное, если не сказать, разгневанное лицо. «А вы не перестаете удивлять. Ладно, мальчишки убегают в таверну, что с них взять? Но вы будете объясняться с ректором, как придете в себя. Надеюсь, помните, что бывает за нарушение устава и посещение подобных мест», — отчитывает декан. «Надо собраться, надо ответить красиво, но у меня сил даже на ногах стоять нет». «С кем вы сюда пришли?» – требует ответ декан. А мутный взгляд натыкается на Сивиль и Линду, только что вбежавших в таверну, прямо за спиной декана. Тут же собираю остатки концентрации в кулак и незаметно качаю головой. «Не выходите, не попадайтесь». «Я одна пришла», – хочу сказать четко и уверенно, но язык заплетается так, будто я вторые сутки из этой таверны не выходила. «Это эффект того порошка? Или напитка от заведения, который показался мне вполне безобидным?» А вот декан безобидным совсем не кажется. Его лицо искажает такая злость, будто он только что обнаружил, что я посрамила честь мундира. «Амалия Арто!» — шепит он сквозь зубы. «Надеюсь, это усталость от учебы, а не результат того, что вы могли употреблять в таком месте. Вы ведь девушка, в конце концов». «А вы скучный сноп! выдаю ему какого-то черта и тут же, икнув, соскальзываю со стены. Хватаю руками воздух. Или мне это уже кажется?» так как своей голове я больше не доверяю. Теряю последние остатки равновесия и лечу всем корпусом навстречу липкому дощатому полу, но повисаю на чем-то горячем и твердом где-то на половине пути. Сноп раздается над ухом, и это последнее, что я слышу.